Глава 10. Марина летала часто и с удовольствием. Она всегда была лёгкой на подъём, а из Праги, да с европейским паспортом, было удобно путешествовать куда душа пожелает. В первые 3 года после переезда она побывала, кажется, во всех уголках Европы, о которых раньше только мечтала. Но сегодня, входя в гулкий, залитый огнями зал аэропорта, Она не чувствовала привычной лёгкости и душевного подъёма. Ещё месяц назад, сразу после покупки билета в Москву, она ощутила неприятный комок в груди, и с каждым днём он становился тяжелее и холоднее. Когда нарастающее напряжение стало почти нестерпимым, Марина впервые призналась себе, что ей страшно. Последнюю ночь перед поездкой она провела, лихорадочно перебирая шкафы, в которых и без того был полный порядок. и по минутно теряя вещи, которые лежали прямо перед глазами, отказавшись от предложенного мужем глотка коньяка, она пожалела, что не держит дома успокоительное, сейчас пригодилось бы. Марина машинально проходила привычные контрольные процедуры. Подготовила к досмотру небольшую сумку, заранее сняла шарф и часы, которые всё равно заставили бы снять, и даже не забыла вылить воду из маленькой бутылки, которую всегда брала с собой, чтобы наполнить потом в самолёте. Но её лицо напоминало застывшую маску, и реплики, которые симпатичные молодые сотрудники аэропорта адресовали пани, предъявляющей вместе с посадочным талоном чешский паспорт со средневеково сложным гербом, оставались без ответа. Вопреки принятым здесь приличиям, Марина не поддерживала разговор, лишь иногда не в попадке вала. И персонал с привычной, хотя и тщательно скрытой неприязнью, констатировал. Еще одна русская, которая гражданство получила, а выучить язык так и не удосужилась. У этой пожилой дамы не было ни нелепо нарядной и неудобной обуви, ни яркого макияжа с нарочито темными бровями. не тщательно подобранный по шаблонам актуальных стилистов одежды с лейблами. Но высокомерное и замкнутое выражение лица выдавало иностранку, пусть и с чешскими документами. Марина прошла в зал ожидания и уселась, рассеяно глядя на летное поле. Комок страха внутри превратился в камень. Она не видела дочь больше двадцати лет. Обида, разделившая их, была такой огромной и одновременно нелепой, что, казалось, просуществует вечно. И вдруг это приглашение зятя, а вслед за ним сообщение от Нади. «Мама, я тебя встречу и размещу. Номер рейса знаю, буду в аэропорту. Удачной дороги ждем». В марте в Москве умерла мать Марины, Галина Дмитриевна. Она долго болела, и Марина, гонимая растущим беспокойством, звонила и писала Наде, чтобы узнать, что происходит. Надя долго не откликалась, а потом внезапно позвонила. Как оказалось, уже с поминок. Отношения в этом женском треугольнике всегда были сложными, но это все же выходило за все рамки. Марина не смогла ни попрощаться с матерью, ни приехать на похороны. Она впервые за все эти годы по-настоящему обиделась на дочь, хотя раньше в любой ситуации мысленно искала и неизменно находила оправдание всем без исключения надинным поступкам. Дочь, как почувствовала, начала сама писать и звонить, но теперь уже Марина не отвечала, чтобы не наговорить лишнего. Потом звонки прекратились. И вдруг её позвали в Москву. Она не могла не приехать. За 20 с лишним лет разлуки Марина привыкла к болезненной напряжённости в том месте сердца, где жила любовь к дочери. Она научилась искренне радоваться чужому семейному счастью, заинтересованно беседовать о детях и внуках своих знакомых и не вздрагивать, если вдруг периферийным зрением замечала в прохожих знакомые черты. Надя, Лёша, Они, конечно, никогда не приезжали в Прагу, но подсознание, настроенное на поиск любимых лиц, в упорное отказывалось в это верить. И еще была вероятность встретить дочку и внука в Вене, Берлине, Амстердаме, Париже, Риме, где угодно. Сейчас ведь все так много ездят. Часто думая о том, что где-то там, по нынешним меркам не так далеко, живут ее родные, которым она... совсем не нужна». Марина уже даже не плакала. Разве что иногда, после возвращения из Москвы, куда она все-таки периодически летала и где могла на несколько часов увидеться с внуком, всегда под присмотром и только в общественном месте, она внезапно начинала тихо и отчаянно подвывать и всхлипывать. «Совсем не нужна». Марина уже даже не плакала. Разве что иногда, И тогда муж крепко обнимал её и молча гладил по голове, пока не наступала безнадёжная, смиренная тишина. "Паня, вы летите этим рейсом". Марина Юрьевна вздохнула и благодарно улыбнувшись юной сотруднице пражского аэропорта, поспешила к стойке и дальше по рукаву самолёта к своему месту у прохода. Обменявшись парой слов со стюардессами и соседями по ряду, Чешский у неё, разумеется, был вполне приличный. Марина защёлкнула пряжку скользкого самолётного ремня и закрыла глаза. Голова слегка кружилась после бессонной ночи, во рту было сухо, и главное, никак не получалось о чём-то целенаправленно думать. Ей просто было страшно. Сжав подлокотник холодными пальцами, Марина принялась глубоко дышать, чтобы успокоиться. Соседка посмотрела на симпатичную седую пани с несходительно. Похоже, та боится летать. Марина перестала говорить вслух о дочери и внуке, когда поняла, что никогда не сможет врать о них. Почему? Она сама не знала. Жестокость, с которой Надя отрезала её от своей жизни, поразила Марину на каком-то клеточном уровне. Она никак не ждала, что в дочери так много этой мрачной непримиримости, ледяной решимости резать по живому. Похоже, так проявились бабушкины гены. Галина Дмитриевна всегда гордилась своей так называемой принципиальностью, ради которой, не задумываясь, жертвовала чужими чувствами, дружбой, покоем в доме и в собственной душе. Она словно питалась негативом и черпала силу в противостоянии всему миру. Но Надя Марине казалось, что Надя больше похожа на неё, чем на бабушку. Она, сама в надиновом младенчестве, чувствовала в своём ребёнке нежную поэтическую чувствительность и изо всех сил старалась ничего не запрещать, не давить и не лезть в душу. И вдруг её хрупкая маленькая Надя одним движением захлопнула дверь перед носом матери. и перерезала тот тёплый и тихий ручеёк, которым питалось Маринино сердце. Виновата была, конечно, не Надя. Дети не бывают виноваты перед родителями. Это Марина знала точно, хотя её саму воспитывали в вечном чувстве вины перед родителями. Ты передо мной в долгу неоплатном за то, что я тебя родила, рычала Галина Дмитриевна. И Марина ненавидела ее в эти минуты так, будто та не подарила ей жизнь, а напротив, отняла. Она бы и отняла, заставила бы дочь жить как положено. Но Марина сопротивлялась яростно. Несмотря на скандалы, крики и побои, она упрямо делала только то, что считала нужным. И своей дочери собиралась дать столько свободы, сколько это в принципе возможно. Марина знала, что не сможет стать для Нади идеальной матерью, но старалась быть хотя бы добрее и легче, чем Галина Дмитриевна. Конечно, об этом никогда не говорилось вслух. Марина ненавидела пафос в любых его проявлениях, а вести нежные разговоры ее не научили. Она проявляла любовь, предоставляя дочери максимальную свободу, уважая ее решения, не унижая контролем, и была уверена, что... что это отношение ценно и важно, и для Нади тоже. И вдруг все кончилось. «Ты выбросила ребенка с тонущего корабля, которым был твой родовой сценарий», сказала однажды Марине ее подруга-психолог. Уцепившись за это объяснение, Марина тогда смогла выкарабкаться из какого-то совсем уж страшного отчаяния, и глотнуть кислорода на поверхности обычной жизни. Но в глубине души она сама не верила, что слова подруги были правдой. Оставаясь наедине с собой, а такие мысли доверить особенно никому, тем более в эмиграции, Марина машинально начинала отчитывать себя словами Галины Дмитриевны. Циничная гадина, эгоистка, мать-кукушка, бросила дочь в самый ответственный момент, променяла ребёнка на штаны. В этом изматывающем мысленном споре со своими родовыми призраками Марина не могла найти никаких аргументов в свою защиту. А длился он десятилетиями. Марина родила дочь еще студенткой, вне брака. И потом два десятилетия прожила под презрительным взглядом матери, которая не скрывала, что считает поступок дочери позорным бедном на репутации семьи. А в возрасте за сорок, когда по всем законам женщине уже пора тихонько сидеть в уголочке и завидовать молодым, Марина снова огорчила мать, внезапно, впервые в жизни, добравшись до ЗАГСа. Подруги считали этот поздний брак выигрышным лотерейным билетом и хвалили Марину за самый практичный и разумный поступок за многие годы. Шутка ли, в таком возрасте выйти замуж и уехать жить в Европу? Да еще на все готовое. муж ведь обеспечит. Но Марина и на этот раз не изменила себе, выбрала мужчину не по уму или расчёту, а просто закрутила роман, влюбилась, и на внезапно поступившее предложение руки и сердца столь же внезапно и скорополиттельно ответила да. Всю жизнь яркая, смешливая и нетипично свободная в манерах Марина отделывалась от кавалеров, как только они начинали задумываться о серьёзных отношениях. Она не связывала судьбу ни с кем, потому что не только желанный для большинства её ровесниц законный брак, но даже роман длинее полугода считала тяжким бременем, посягательством на свободу, символом неизбежной рутины и скучного домашнего труда. Она с удовольствием встречалась с мужчинами, но никого не впускала в этот мир, где они с Надей были вдвоём, лёгкие, как птички, занятые только тем, что интересно. где проза жизни была поводом пожать плечами, улыбнуться и зачастую пренебречь скучной бытовой задачей. А запах духов перекрывал ароматы кухни. Взгляды Марины на брак были камнем преткновения в ее отношениях с матерью, Галиной Дмитриевной. Впрочем, не единственным. А вот отец, кажется, вполне был согласен с нестандартными жизненными принципами дочери. Убежденный коммунист и Ведущий инженер в известном конструкторском бюро в семье он занимал позицию безмолвного мученика. По своим глубоко личным причинам Юрий Иванович не считал брачные узы благословением судьбы или гарантией счастья, но аккуратно молчал об этом, чтобы не бесить и без того удушающе придирчивую супругу. Разговоров о том, что Марине пора прекращать гулять и о степиница, отец не поддерживал. На дочь никогда не давил и даже квартиру ей выбил, чтобы могла жить спокойно, как пожелает, и никого не слушать. «Я всю жизнь живу с твоей матерью и не хочу такой судьбы для тебя», сказал он, вручая дочери ключи от трешки на плющихе. Как он добился этого, никто в семье так и не узнал. Видимо, единственный раз в жизни надавил на какие-то кнопки, о существовании которых домашние даже не догадывались. Галина Дмитриевна обиделась смертельно, то ли на то, что муж своим подарком подаровал её власть над дочерью и внучкой, то ли на то, что он всю жизнь скрывал свою способность добиваться материальных благ. Но на её обиды никто уже не обращал внимания. Дурное настроение Галины Дмитриевны все члены семьи терпели, как лужи, грязь или дождь, молча, поджав губы и твердя себе: Ну, ничего, ничего. Это не навсегда. Хотя это было как раз навсегда. И работа у неё непонятная, и жить теперь будет одна без присмотра. Куда только её кривая выведет. Осуждающе качала головой Галина Дмитриевна. Работа у Марины действительно была довольно странная. С одной стороны, в солидном месте Московский архитектурный институт, С другой. Что это за должность? Секретарь на кафедре. Чем она там занимается, кроме того, что курит и пьёт кофе со студентами и преподавателями и ведёт протоколы заседаний? Мать бухгалтер на заводе, отец инженер в КБ, а дочь на все расспросы о работе отшучивается. У нас там здорово, такой уютный садик перед зданием и напротив знаменитое на всю Москву пирожковое. Прелесть, что такое? Марина одевалась в модное и в чёрное, носила множество недорогих, но неизменно экзотических пабрикушек, которые ей таскали богемные приятели из-за границы, постоянно шарахалась по каким-то вернисажам и выставкам. В какой-то момент Галина Дмитриевна, которая уже достигла пенсионного возраста, всерьёз думала забрать к себе Наденьку. Ты можешь жить как хочешь, ты уже взрослая, говорила она Марине. Но ребёнок-то в чём виноват? Хватит уже того, что родилась вне брака. Зачем ей смотреть на твои гулянки? И чему она научится, как потом свою семью будет строить, если растёт без отца? Но Марина на собственной шкуре испытавшая педагогические приёмы Семёновой старшей, и на этот раз поступила по-своему и девочку не отдала. Надя одета, а будто Здорово, ходит в сад, у неё полно друзей, игрушек и всего, что нужно. И никаких гулянок она не видит. У нас дома тишь и благодать, отрезала она. Только в летние каникулы, когда в обязательном порядке снимали дом за городом, Наденька надолго оставалась с бабушкой. Но и тогда Марина как будто незримо была рядом. Галина Дмитриевна отлично помнила, как впервые, оставляя дочку на даче, Марина вдруг схватила её поверх локтя железными пальцами и страшно прошептала прямо в лицо: "Смотри, если ты её хоть пальцем тронешь". И она не тронула. Хотя иногда рука сама тянулась к ремню, но ярость Марины, хоть и прорвавшаяся единственный раз в жизни, навсегда стало для девочки охранной грамотой. О светленькая маленькая Надя и знать не знала об этих бурях. Росла себе, бессознательно и мирно любила маму и бабушку и деда. Покладисто кивала на все наставления, много рисовала, в захлёб дружила с соседской девочкой Светой, и уже на втором курсе Цюриковского бабушка, конечно, была против творческого вуза, но Марина снова отстояла дочь. Однажды Евившись домой заявила: "Мам, ты знаешь Вадима Невельского? Мы решили пожениться, и теперь он будет жить здесь. Ты ведь не против?" Марина, конечно, была не против. Наоборот, радовалась, что дочь со своим избранником пришла домой. Это доказывало, что Марине удалось стать такой матерью, какой не было у неё самой. Матерью, которой не боятся, которой доверяют. Кроме того, надо рассказывала ей о торжественном и сложно устроенном быте невельских. И Марине совсем не хотелось, чтобы её дочь в столь юном возрасте приспосабливалась ко всем этим бессмысленным чужим привычкам, к причудам манерной и взбалмышной свекрови, супруги знаменитого художника и лауреата госпремии. Пусть лучше живут на плющихе и строят свою жизнь так, как им хочется. Молодые поселились в надёной комнате, а среднюю, в которой раньше обычно собирались гости, отдали Вадиму под мастерскую. В глубине души Марина надеялась, что зять органично впишется в их лёгкую, напрочь лишённую бытовой приземлённости обстановку. Ей всегда нравилось, как легко дышалось, творилось и мечталось в их часто неприбранной квартире, в которой запросто могло не оказаться обеда. Зато всегда были горы интересных предметов, альбомов по искусству и сколько хочешь свободы. Но вышло иначе. Марина не очень понимала, кто в молодой паре ведущий, а кто ведомый. Но после того, как Вадим поселился на Плющихе, в когда-то богемной и очаровательно безалаберной квартире, начал отчетливо сгущаться дух мещанства. Конечно, обо студента Суриковского института много рисовали, ведь нагрузка в вузе была колоссальная. Но запах масляных красок и растворителя теперь всё чаще мешался с ароматами кухни. Деловито нахмуренная Надя, подпоясав вокруг тонкой талии холщёвый художественный фартук и листая толстую бабушкину поваренную книгу, прилежно осваивала науку домашней заботы. А как самозабвенно дочь теперь бегала по магазинам в поисках чего-нибудь повкуснее. Как тщательно мыла полы Марине, которая никогда не претендовала на особенное внимание дочери, было жалко ни времени, которое Надя отдаёт хозяйству, ей было жалко саму Надю. Она наблюдала, как её девочка становится всё скучнее и строже. уступая Вадиму право на творчество, как будто художником в их паре мог быть только кто-то один. Марине казалось, что в лице и звонком голосе дочери начинают проступать ненавистные ей с детства фебельские повадки Галины Дмитриевны. Но, уверенная в себе, она старалась не вмешиваться. Может быть, только чуть чаще стала расспрашивать дочку об её художественных делах. И чуть настойчивее хвалить необычное полотно, которое Надя, к сожалению, писала всё реже. В какой-то момент Марина увидела, с каким раздражением Надя снимает с подрамников холсты со своими девочками и испуганно спросила: "Надюша, ты что, убираешь их?" "Мам, у меня и на обязательные картины времени нет, а тут это и новые холсты нужны, у нас же экзамены скоро". Я купила метражом, сейчас это сниму. Вадька вечером натянет, а эти работы пока суну куда-нибудь. Марина промолчала. Но на завтра по дороге с работы зашла в художественный магазин и купила огромную папку с тисемками, куда и сложила прелестные и яркие работы дочери. И спрятала на антресоль, будто спасая. На свадьбе дочери Марина была веселой и нарядной. Но буквально через неделю после торжества уехала в Питер с любимой подругой Лариской, которая понимала ее с полуслова. «Отдохнешь, развеешься и перестанешь хоронить свои внадеб. И себя заодно!» Лариска трясла перегидрольными кудрями и широко улыбалась, показывая кривоватые, не знавшие брекетов зубы. Отказаться было невозможно. Да и не хотелось. Несмотря на безупречное воспитание Вадима и собственную готовность принимать все перемены в жизни дочери, Марина теперь на плющехе чувствовала себя как в гостях. Ей всё время казалось, что она мешает молодым. Завязавшийся в призрачном тумане белых ночей роман стал неожиданным, но таким своевременным выходом из семейного тупика. Марина объявила дочери, что наконец встретила мужчину в своей жизни и очень быстро организовала всё, что было нужно для отъезда с Сашей в Чехию, и свадьбу, и документы. Она решила, что так будет лучше всем. Надя с Вадимом уже совсем взрослые, им необходимо пожить друг с другом без посторонних глаз. А она устала крутиться как белка в колесе, и годы идут. Уже хочется свить собственное гнездо. Даже здорово, что они с Сашей будут жить в Европе. Прага недалеко, всего-то 3 часа лёту. Дети, а потом и внуки смогут приезжать часто, как только захотят. Но Надя, совершенно неожиданно для Марины и её новоиспечённого положительного мужа, приняла их брак в штыки. Ба, я правда не понимаю. Неужели она не хочет наконец пожить нормально, как у людей принято? — говорила Надя бабушке, чувствуя, что из глаз вот-вот брызнут слезы. — Ну как так? В ее возрасте. Уехать в Питер, закрутить роман, через месяц выйти замуж. Она всю жизнь все делала, как хотела. Я надеялась, что хоть с возрастом нормальный станет. Я же весь быт на себя взяла. Мою, глажу, готовлю. А она как будто ни при чем. Мне же учиться надо. А если я рожу? Она и родину предала. твердила со скорбным лицом бабушка. Что взять с эгоистки? Всегда такой была. Ничего, Наденька, мы и без неё справимся. Пусть себе. Чем дальше она, тем нам лучше. И дверь в семейный круг перед Мариной и её новым мужем захлопнулась накрепко. Внимание, уважаемые пассажиры. Командир корабля включил табло: пристегните ремни. Наш самолёт начинает снижение. Мы планируем совершить посадку в аэропорту Шереметьево города Москвы через 25 минут. Пассажиры завозились, поднимая спинки кресел, пряча газеты и отключая экраны планшетов. Марина вспомнила, что так и не выпила воды, но сейчас стюардессы уже заняты приготовлением к посадке. Неудобно их отвлекать и просить наполнить бутылку. Ничего, обойдусь. Марина закрыла глаза и начала мысленно перебирать намеченные дела. Завтра вернисаж у зятя. Насколько она понимает, это его первая выставка за очень много лет. Гостей там ждут к 5, значит, утром она успеет на кладбище к матери. Слава богу, похоронили почти в центре. Новые районы пугали Марину своей удалённостью. Всё же 20 лет жизни в стране, которую можно за 5 часов проехать насквозь на машине, здорово сказались на её представлениях о расстоянии. Ко всему-то подлец человек привыкает, вспомнила она слова Бородатова-классика. Привыкает, да. Сколько надо ей сейчас? 42. Бедная моя девочка. Сколько же я тебя не видела. Дальше мысли путались. Всё равно, пока она не увидит Надю, ничего нельзя планировать. Надя припарковала машину на стоянке у аэропорта и, чувствуя болезненное напряжение в каждой мышце тела, зашагала к зданию терминала. 2 часа в пути в Шереметьево прошли как в забытьи. Она пыталась сосредоточиться и обдумать предстоящую встречу с матерью. подобрать какие-то правильные, не покаянные, а добрые и искренние слова. Но ничего не получалось. Почти 80 километров Надя машинально и уверенно вела машину. Но если бы ее спросили, о чем она думает, ответить она бы не смогла. Книжку слушать не получалось тоже, и она включила радио, чего обычно не делала. Приемник оказался очень кстати настроен на какую-то ретро-волну. Знакомая с молодостью музыка успокаивала, беспрепятственно проникая в мозг по накатанным нейронным связям и помогая не думать о сложном. Одними губами нашептывая обрывки текста из последней песенки «Он уехал прочь на ночную электричке», «В порубь закурить, да промокли все спички», Надя прошла рамку металлоискателя и направилась к табло. Рейс из Праги уже приземлился. Сердце пропустило удар. Шумновтинов воздух. Надя повела за коченевшими от стресса плечами и направилась к выходу, откуда лилась разношёрстная толпа прилетевших в Москву путешественников. К моменту, когда Марина миновала паспортный контроль и вышла в просторный холл, где толпились встречающие, её голова была пустой и гулкой от напряжения. Машинально передвигаясь, она ни о чём не думала и казалась совершенно потерянной. Но взгляд мгновенно выхватил из толпы родное лицо. Надя стояла, напряжённо замерев, взъерошенная и хрупкая, и её глаза на худом лице оказались совершенно огромными. Стараясь не задохнуться от мгновенно поднявшейся внутри огромной тёплой волны, Марина быстро подошла к дочери и крепко обняла её, зарывшись носом в светлые стриженные волосы. Моя девочка. Мама. Глухата звалась Надя, и её внезапно забило крупное дрожь. Всё хорошо, родная. Всё очень-очень хорошо. Марина медленными движениями гладила дочь по спине. Теперь мы вместе. Мамочка, прости, бормотала Надя, зарывшись в шарф матери. Прости меня, пожалуйста. Надюша, девочка, всё хорошо. Я с тобой, я здесь. Никто не виноват, никто. Слышишь? Всё хорошо. Кто-то задел Марину плечом, проходя мимо с тяжёлым чемоданом. Нетерпеливо и громко крикнул уставший от перелёта ребёнок, на которого нервная мать пыталась надеть кофточку. Неизменный Шереметьевский извозчик попытался обратиться к Наде с вечным вопросом: "Такси до города не желаете?" Но внутри кокона где завершалась их разлука, не проникало ничего. Они, казалось, в этот момент даже дышали каким-то особым воздухом. Наконец-то дышали